Глава 54. Их нет в деревне. Говорю сам себе и понимаю, что так оно и есть. Тут же приходит осознание, какой плохой было идея, происходящей сейчас. Не проработали, натворили ерунды. Позади все в подвешенном состоянии, а впереди в еще худшем. Потерял я сноровку. Стыд и позор. Тяжело вздыхаю и отправляюсь по неправильной тропинке. Благо моей дамы аккуратностью не блещут. Здесь даже неопытный следопыт определит, где они проходили. Бреду Бредую, бредую, ничего вокруг. Тревога усиливается. Внезапно вижу полянку, за которой след как будто обрывается. Напрягаюсь. Слезаю с лошади, дабы пешком обследовать место. Как будто собирались остановиться здесь. Бормочу себе под нос. Звук собственного голоса немного забивает панику внутри, которая так и норовит неконтролируемо выплеснуться наружу. Делаю небольшой круг. Возвращаюсь к лошади, и ничего. Пытаюсь напрячь память и понять, кто обитает в этих краях, но тщетно. Я долго отсутствовал, а раньше никого не было в лесах. Присаживаюсь на пенек и просто смотрю перед собой. И тут замечаю кое-что. Они были не одни, подбегаю к следам, и все ушли в одном направлении. И тут мне становится по-настоящему дурно. Был бы я кисейный барышней, точно грохнулся бы в обморок. Но я взрослый мужчина, отправивший своих девушек в лапы к разбойникам, потому что кто еще может обитать в лесу? Молодец я, больше нечего сказать. Стремительно заскакиваю на лошадь и мчусь по новой тропинке. Стараюсь двигаться как можно тише, но это сложно сделать, когда нужна скорость. Попутно пытаюсь выработать в голове план, что делать дальше, но ничего толкового не приходит в голову. Вскоре я слышу звуки лагеря. Спешиваюсь, привязываю лошадь за поводья к ближайшему дереву а сам иду на разведку, стараясь скрываться за листвой. «Дело дрянь», — ругаюсь, оценив увиденное. Девушки попали в лапы не просто какой-то мелкой банде, а целому палаточному городку личностей, имеющих проблемы с законом. А у них они точно есть. Не верится мне, что это невинный кружок по выживанию. Уж больно лица кровожадные. И ножи точат явно не хлеб за обедом резать. «Но где же мои девочки?» Беспокойно осматриваю весь лагерь еще раз, а потом еще и еще. И ничего, их нигде нет. Рискую подойти поближе. Листва должна меня спрятать. Да и не похоже, чтобы эти люди боялись возможных гостей. Скорее, гостям стоит их бояться. И тут я слышу. «Давай, леди, идем на прогулку». Засиделась в шатре. «Яви миру свою красоту». Доносится до меня почему-то сзади. «А то как ночью пытаться сбежать с девчонкой. Так тут вы первые». «А как прогуляться со мной-то никак?» «Ночью с нас хватило», — отвечает удручённый Мэри. «Мы должны письмо составлять на выкуп, а ты ведешь непонятно куда». Оборачиваюсь и, наконец-то, вижу их. Мои девчонки и один бугай рядом с ними. Он держит Мэри за локоть и тащит вперед. Это зрелище заставляет кровь внутри меня закипеть. «Успеешь своему женишку написать. Со мной побудешь немного. Может, передумаешь за него выходить». Говорит разбойник, а потом громко смеется. Все равно ты уже с ребенком. Никто и не поймет, что свадьба не дождалась. И тут ярость напрочь застилает мне глаза. Я больше не управляю собой. Беру камень и выпрыгиваю из-за кустов прямо на гада.